Глава девятнадцатая «Главное, близко к решеткам не подходи», — предупредил я девушку, хлестким движением отбивая метнувшуюся ко мне когтистую руку. «Где я еще одного технаря найду?» «Ты способный что-нибудь придумаешь», — отмахнулась от меня Одри, проходя дальше по коридору. «Просто уму непостижимо. Сколько их тут камер? Десятка с три, четыре?» и почти в каждой кто-то есть. И среди них нет ни одного человека, подметил я, оценивающий глянув на проржавевшие дверные петли в камере с гигантским четырехруким скелетом. Выдержат ли они, если он решит вырваться? Застывший посреди своей небольшой коморки великан пристально наблюдал за нами, поворачивая голову по мере нашего продвижения. В его горящих синим светом глазницах Чувствовалось присутствие разума, возможно, не настолько развитого, чтобы пойти на контакт, но достаточного, чтобы трезво оценить бессмысленность штурма стальной решетки и не тратить энергию попусту. Вообще здесь было достаточно много интересных умертвий, которые по каким-то причинам казались разумнее тех, которые нам попадались до этого. Возможно, это из-за того, что ни одно из них раньше не было человеком. Утонченные эльфы, клыкастые орки, зверолюды, великаны. И это только те, кого я смог опознать. Неизвестных представителей рас было еще больше. Многообразие ковчега во всей красе. Только здесь безумный гений разработчиков мог скрестить великана и черепаху. По крайней мере, именно это мне пришло на ум, когда я увидел защитный панцирь из костяных пластин на гротескном скелете. Обстановка камер разнообразием не удивляла. кровати, брошенный в углу матрац, прикрученный к стене стол, умывальник и туалет в виде дыры в полу. Условий минимум. Тут не особо заботились о комфорте заключенных. «Как думаешь, они отсюда?» «Я не думаю. Я точно знаю. Они оттуда!» — хмыкнул я, направив луч фонаря в конец коридора. Он заканчивался довольно большой бронированной дверью, метр два с половиной в высоту и около трех в ширину, с консолью сбоку. «Не смешно!» — выркнула Одри. «Я серьезно. Откуда здесь фэнтезийные скелетяшки? Они как-то не совсем вписываются в окружающую обстановку. «Техника, автоматы, пиво с чипсами. И посреди всего этого единорог с шестилапой... шестилапым котом? Черт, у него даже ушки костяные и подобие усов. Боги, кто это придумал?» «Да пару тысяч обдолбанных дизайнеров», — ответил я, останавливаясь напротив одной из особо укрепленных камер. Их имена даже узнать можно было. На сайте Ковчега любая информация имелась как по миру, так и по тому, кто его создал. В этом не было секрета. — Зато в том, что случилось есть, — фыркнула Одри. — Что, и себе блестяшку захотел? — А сама, как думаешь? — ответил я, глядя на небольшой сияющий квадрат с пиктограммой, расположенный прямо над головой змеи Люда. Сквозь крохотное оконце сложно было полностью рассмотреть сегментированную громадину, не хватало света. Но и того, что увидел, было достаточно. В длину создания было явно не меньше восьми метров, а может даже больше. Его скелетированное змеевидное тело свернулось кольцами в центре комнаты, почти полностью скрывая свою человеческую часть. — Серьезная гадина, — констатировала Одри, осторожно заглядывая через окошко. — Как действуем? Я блокирую дверь и бьем через окно? «Почти. Ты блокируешь дверь, а потом мы убираемся отсюда. Ну, можем еще и другие камеры проверить и заблокировать, если нужно». «Да ладно тебе! Он же один и за стеной. Что может случиться?» «Да что угодно», — хмуро ответил я девушке. «Слишком они все спокойные, не находишь. Сидят в своих камерах и даже не пытаются к нам прорваться, хотя точно нас видят и слышат». Такого раньше не было. Все костяки всегда хотели нас разорвать и нападали еще до того, как увидят. А эти нет. Так что трогать никого не будем. Пока. Осмотрим все. Попробуем открыть ту дверь и уйдем. Считай это паранойей или чуйкой, но я с имеющимся оружием даже на ежика из третьей камеры не сунусь. Нет. С ними точно не все так просто. И прямо сейчас У меня нет ни времени, ни желания выяснять, в чем именно дело. Нет в тебе духа авантюризма, Вакс, вздохнула Одри, с тоской отрывая взгляд от светящегося прямоугольника. А вдруг там супермагия, лучи смерти из глаз или... Лунная призма, иронично оборвал я девушку. Амсье знает толк в возвращениях, хохотнула язва. Сестра по утрам смотрела пожал плечами я. «А у меня выбора не было». «Ну да, ну да, рассказывай», захрюкала девушка, направляясь к консоли. «Посмотрим, что тут у нас». «Хм, начинка вся в труху», без нужды констатировала Одри, встряхивая с пальцев оставшийся от рассыпавшегося прибора прах. «А вот дверь целая. Хорошая новость, я ее вскрою. Плохая, на это уйдет минимум день». «Вот, считай, нашли тебе занятия на выходные!» Ухмыльнулся я, подходя к столу дежурного и выворачивая ящики. Труха. «Ого! Так у нас были выходные? Не знала!» «Только у особенных не обольщайся!» «Ладно, заканчиваем здесь и уходим. Нам еще к возвращаться!» Быстро не получилось. Рядом с каждой камерой имелась управляющая консоль с экраном. И пока Одри не обошла их всех, она наотрез отказалась покидать казематы. Даже мои увещевания о том, что питания здесь нет целую вечность, на нее не произвели ни малейшего эффекта, кроме ворчания, разумеется. Консоли, кстати, были довольно любопытными. Если верить Одри, то их функционал гораздо шире, чем простое отпирание замков, и весь он завязан на начинку камер. Да-да, простенький на вид камеры оказались напичканы высокотехнологичными приборами, опережающими найденное нами оружие на полвека как минимум. Как мы это выяснили, Одри расковыряла потолок одной из пустующих камер, взобралась мне на плечи и чем-то сильно восхищалась, в основном техническим матерным. Уже уходя, мы обнаружили коморку вахтеров, ну или дежурных. Ее расположение подсказал знакомый шорох костей о металл. Сидевшие в ней охранники нас учуяли и рвались в бой. Как итог, еще трое упокоенных скелетов и забитая всяким хламом комнатушка, самое ценное в которой был щит с ключами от камер. Место оставляло вопросы. Много вопросов. Если раньше предназначение комплекса мне было не очень интересно, то сейчас я был не против докопаться до сути. Кто его возвел? Зачем? Каково его предназначение? И зачем нужна такая мудреная система переходов? И все эти куполы? О скольких там говорил моряк? О четырех? Да еще и расположенных крест-накрест вокруг довольно странной зоны, в которую не заплывают рыбы. О смешении технологий и магии. Причем не канонического для фэнтезийных миров стимпанка, а вполне себе продвинутой инженерии. Взять тот же купол, техногенное исполнение, фарш из умных машин и приборов и магическое силовое поле, защищающее как от повреждений, так и от внешних нападений. А магические кольца и амулеты, спокойно лежащие рядом с бритвами – Ну или арбалетами, если вспомнить наши первые находки. Странно все это. И главное, что весь этот сюр нельзя списать на произвол разработчиков. Мол, а почему бы нам не заделать тут так, а тут вот эдак? А здесь вообще влепим розовых единорогов и племя хоббитов. Нет, насколько я помню, эти ребята знатно заморочились и создали три полноценных мира. Со своей географией, местными жителями и, самое главное, историей. А это значит, что все существующее в ковчеге обязано быть подкреплено логикой. То есть, даже если ты нашел посреди пустыни 100-метровый кубик желе, то он там появился не просто так. Его наколдовал безумный архимаг или приволокли инопланетяне, а, возможно, это вообще стихийная аномалия. Все зависит от мира, в котором находишься. Вот так и здесь. Если есть странная база посреди океана с вооруженными допотопным потопным оружием чудиками, ставящими опыты над непонятно откуда взявшимися фантазийными существами, то это не просто так. «Одри», — прорычал я, запрыгивая в машину, «мне нужна связь, рации, телефоны». «Да хоть стаканчики проволокой свежи, но завтра к обеду купол и дальние заставы должны быть в сети». «Хм, раций я не находила. Ну, пара-тройка телефонов была, можно будет что-нибудь придумать. Правда, твоя идея со стаканчиками, в ней определенно что-то есть». «Одри», подъехав на пост, мы застали скучающего Сергея. Парень развалился на топчине. И, закинув ноги на стену, с головой погрузился в чтение, освещая страницы свода с помощью магического светляка. Правда, наше появление не проморгал, и на этом спасибо. Но и реакция выдалась какая-то не такая. Не вставая, Сергей на миг опустил книгу, махнул рукой, а затем снова погрузился в чтение. Такое отношение меня, мягко говоря, немного удивило. Нет, я понимаю, что даже будучи лидером, не требовал, да и не буду требовать какого-то сверхотношения к себе, вроде становления паструнки при моем появлении. Но это... Сперва я даже хотел сделать выговор парню, но передумал. Время дорого. А потом случилось одри. А ну подъем! Кости подорвал живо! — распалялась девушка, отвешивая пинки валяющемуся Сергею. «Тебя отдыхать сюда поставили? Или работать? Что за пофигистическое отношение? А вдруг война?» «Кого с кем?» — обиженно пробурчал парень, потирая ушибленное место. «У нас с этими мир вроде, или я что-то пропустил?» «Мир, мир!» — донеслось из-за двери. «Как был, так и остался!» «О, на ловца и зверь бежит!» Моментально переключилась Одри и, погрозив пальцем Сергею, подошла к двери. Уважаемый, можно просто рокет. Да без разницы. Вы там ребятам своим передайте, чтобы орать перестали и лопатами поменьше махали, а то уснуть невозможно. Шумят и шумят. Им кричишь, а они не реагируют. А? Что за наглость? э, -э копают? Вы уверены? А по моему голосу слышно, что я шучу? «Нет, нет, что вы! Я просто уточнил. Просто уставший разум легко может спутать цокот лап крота со звоном лопаты. Я не знаю о каких-либо земляных работах поблизости, но если вы утверждаете, что они есть, я проверю. Извините, как вас?» «Одри. А меня, как я уже сказал, Рокит. Так вот, Одри, можете возвращаться к себе». «Уверен, это какое-то недоразумение, которое быстро решится само по себе. И если вас не затруднит, можете позвать Вакса. У нас есть небольшое торговое предложение, которое мы хотели бы обсудить». «Ну, звать меня не нужно, я уже здесь», – подал голос я, подходя ближе. «Только мне бы хотелось, чтобы разговор вел Хаммер». «Увы, но это невозможно, уважаемый Вакс». Голос Рокита сквозил сожалением. Владыка Бас поручил ему важную работу в южной части острова. Так что в ближайшие несколько дней он будет там. Если вам принципиально говорить только с Хаммером, то я передам это пожелание Владыке Басу. Ага, конечно. Важная работа. Судя по промелькнувшему в голосе парня злорадству, Хамма, я вообще больше не увижу. В лучшем случае все произошло так, как и сказал Рокет, и гнома просто сослали куда подальше, поставив на роль переговорщиков более доверенных лиц, а в худшем убрали вовсе. Но это вряд ли, потому что есть большой шанс того, что после перерождения гном выйдет к нашему лагерю, и я начну задавать неуместные вопросы. Гораздо интереснее то... Что хамма вообще убрали с должности переговорщика, хотя изначально именно ему ее и доверили. Почему? Судя по наморщенному носику Одри, ее посетили примерно те же мысли. По крайней мере, когда Рокет говорил об отсылке гнома, она выразительно фыркнула. Что ж, приятно знать, что твои мысли разделяют. «Да нет, не принципиально», — хмыкнул я. Что там у вас за предложение? — Я и капли горючки им не дам, так и знай, — бушевала Одри, меряя шагами коридор. После разговора с Рокетом мы отправили Сергея к Алифтине, наказав ему сообщить дежурному, чтобы кого-то прислали сюда. Мы остались сторожить проход. — Нет, ну ты их слышал? Пару бочек дизеля, работающий генератор, инструменты. «Они бы еще оружие попросили!» «И попросят!» — хмыкнул я, беря под локоток девушку и отводя ее еще на десяток шагов дальше от двери. «Не факт, что получат, но попросят обязательно!» «Должны же они попробовать!» «И ты лучше не горячись, а реально прикинь, что мы им можем дать без особого ущерба для себя!» «Что он там еще называл? Электроника?» «Перебьются!» «Ладно, тут согласен. Я бы и сам от работающего компьютера или смартфона не отказался. Вдруг соберем? Ну, а серьезно?» «Своды можем дать. Отобрать, что самое ненужное и бестолковое, и обменять на такие же по рангу. Ну, серебро на серебро, простые на простые. Что-то толкового нам, понятное дело, не дадут. Но кто знает, может, они им и даром не нужны». «Вот уже что-то». Так по капле, по капле список набросаем. Добавим туда всякого хлама, убитую машину для серьезности и сойдет. И только не морщить. Сама знаешь, нам необходимы сельскохозяйственные инструменты. Одними топорами особо не поработаешь, а нам еще поселок строить. У нас не одни топоры, насупилась Одри. Просто кто-то искать не умеет. Да и вообще. Тук-тук. «Ар! Если это рокет с новым списком, я его прибью!» — выпалила девушка, направляясь к двери. «Вакс, это Хама. Ты тут?» — раздался напряженный шепот. «Вакс, я здесь!» «Слава богу! Я думал, что ты ушел!» — послышался вздох облегчения. «У меня мало времени. Скоро вернутся дежурные». «Значит, говори быстрее!» — зло гаркнула Одри. Что там у тебя? Тоже микросхемы просить будешь? А? Нет, не буду. Вакс? Да здесь я, раздраженно пробурчал я, легонько пиная язву. Слушаю. Кто ты? Я тебя знаю? Не думаю. Я Густав. Хамер просил найти тебя, если с ним что-то случится, и передать послание и просьбу. О, как! Нахмурился я, начиная догадываться о просьбе. «Давай сразу с послания. И что с гномом? Только не говори, что несчастный случай». Тут «Точно не знаю, но вчера вечером его позвал к себе Бас и долго разговаривал с ним. После этого его никто не видел, хотя и говорят, что Хаммер ушел с группой на юг острова. Вот тут только с кем ушел, непонятно. Все в городе». «Занятно. Так что там с посланием?» «Ах, да да». Вчера неподалеку отсюда мы нашли два грузовика с необычным грузом. Кроме привычной трухи, в кузове лежала рыцарская броня и оружие. Кирасы, шлемы, причудливые мечи и куча других штучек. А самое интересное, что они явно не для людей сделаны. Они все или слишком большие, или слишком странные. На нас там почти и нет ничего. И, хмуро спросил я, прекрасно представляя, кому раньше все это принадлежало. Ты сам говорил про время. В кабине были документы и карта. Так вот, под водой что-то есть, что-то огромное. Хаммер только мельком успел рассмотреть карту, но он уверял, что на нее были нанесены не только острова, но и ваша база с подводными пузырями, складами и даже выходами на поверхность. И теперь это карта у Баса. «И он очень хочет попасть к нам», — закончил я за него мысль. «Да, очень хочет», — тут же поддакнул Густав. «Хаммер говорил, что они собираются напасть и что будут исполь...» «Эй!» — начала была Одри и тут же замолчала, получив легкий тычок в живот. Перед тем, как Густав замолк, я отчетливо слышал щелчок, так что уверен. Говоривший со мной парень либо мертв, либо без сознания, а те, кто его убрали, сейчас находятся за дверью и прислушиваются, решают, что делать дальше. Как же все это не вовремя? За дверью раздался осторожный шорох, подтверждающий мою догадку. Густава убрали и сейчас подслушивают, пытаясь понять, с кем он разговаривал. Стараясь не шуметь, мы с Одри отошли от двери и стали ждать сменщика. Им оказалась Катя, приехавшая спустя десять минут. Получив указание, она клятвенно пообещала, что не подведет, не умрет, и вообще ей можно доверять. Она с монстром дралась и выжила. А если бы я не разнял, то и победила бы. С такими аргументами спорить было нечего потому мы с Одри отбыли, еще раз напомнив, зазря не рисковать. «Думаешь, подстава?» спросила девушка, едва мы немного отъехали от Кати. «Ну, разговор с этим Густовым. Как-то все складно получилось. Рокет ушел, он пришел. Так не бывает». «Бывает», фыркнул я. «Уж тебе ли не знать, что только так и бывает? И нет, я не думаю, что это подстава». Тем более, что Густов засветил нам очень важную вещь: карту и не просто карту, а информацию о всех наших входах и выходах, о которых мы и сами можем не догадываться. Такой козырь никто бы скрывать не стал, так что скоро нас попробует выцарапать из панциря. И Это еще ладно. Я с самого начала не особо-то и рассчитывал на мир дружбу жвачку, но вот последние слова Густова, Он явно хотел нас предупредить о чем-то важном, но не успел. Уверен, что Бас нашел что-то такое, что нас удивит. Даже интересно, чем. Мне кажется, что круче нашего террариума ничего уже нет. Как знать, как знать. Не забывай, что еще есть гигантское подводное нечто. Да и даже здесь мы не все дверки повскрывали. Приехали. Пара дней, вопрос решится. Заверила меня Одри, вылезая из машины, и, догнав на лестнице, легонько толкнула бедром. «Главное, не нервничай, морщинки тебе не к лицу. Мы камни с неба пережили, так что и с мелким царьком что-то придумаем. Я уверена. У него кто? Слуги и подчиненные? И все. Они нам не ровня. Мы же друзья. Почти семья, если на то пошло. Да-да, семья. Одна большая шумная семья». Со своими трудными подростками, истерическими мамашами, полоумными свекрами и отцами-тиранами. Мы можем орать друг на друга дни напролет, крыть последними словами, дуться и продолжать любить. И готовы любому перегрызть горло друг за друга. Ты редко бываешь с нами, все бегаешь и бегаешь, потому просто поверь, это так и есть. И случись что, мы всех одолеем». Ведь нельзя победить тех, кто защищает родных». «Спасибо», — ответил я, легонько прижимая к себе Одри. «Иногда я забываю, что ты не только язвить умеешь, но и умные вещи говорить». «Обижусь», — картинно нахмурилась Одри и, переведя взгляд на поляну, зависла в недоумении. «Твою мать, Тонни, это что такое?»